21 Пространство Ксай. Ярус 1 Команда 2 Локация Сайнаддан. Воскресшие и не умиравшие. Шум мотора послышался спустя шесть с половиной минут после того, как телефон начал трезвонить. Хотя звук у него заглушен в ноль, в этом режиме все равно голос подавал, пусть едва вловимо значительно усиленная вибрация в режиме активации не отключалась, что с ней не делай. Подергивания из-за нее с позиции грешника прекрасно различались даже без помощи цепочки амулета. Оперативность любителей мяса ему не понравилась. Неужели они столь эффективно наладили охоту на легкодоступную дичь всего-то за тройку неполных дней? Или просто мимо проезжали и случайно оказались поблизости в нужный момент? Хотелось бы верить в последний вариант – Ведь Пербо подразумевал, что охотники за головами успели прилично организоваться в кратчайшие сроки. Такой враг куда опаснее сборище плохо скоординированных мелких шаек. В ворота стройплощадки въехал пикап. Похожих за последние часы грешник несколько штук заметил. Возможно, этот тоже видел, но уверенности нет». С его позиции машина просматривалась под неудобным углом, но этого хватило, чтобы прочитать знакомую красную надпись на борту, а также разглядеть, что в кузове помимо четверки вооруженных парней и девушек лежат несколько связанных по рукам и ногам человек. Пополнение загон везут. Похоже на то. Из салона выбрались еще несколько Один, хлопнул дверце, неспешно поднял голову, продемонстрировал надменную физиономию, частично прикрытую солнцезащитными очками и зеленой повязкой вокруг лба. «Как тесен мир», — почти беззвучно пробормотал грешник. «Драко», — вожак той самой мелкой банды, которая гоняла его по прибрежной отмеле в первый день. Только-только сами высадились и тут же сумели объединиться, после чего затеяли охоту на корм. И надо признать, что если не считать свору обезьяны и тигра, эти отбросы подобрались к целям ближе всех прочих. Очень непросто отбиваться от шестерки вооруженных ублюдков, когда мало того, что руки пустые, даже нагота не прикрыта. Никакой информации о том, куда он попал, у грешника тоже не было. Все это плачевно сказывалось на боеспособности. На он выкрутился, причем выкрутился достойно» и хорошо запомнил лица несостоявшихся убийц. Тут не только драка, тут и другие знакомые морды нарисовались. В том числе и те, которых быть не должно. Фокус с воскрешением, похоже, работает. По крайней мере, одного убитого собственными руками узнал. «Викинг жив и невредим. Воскрес пес». И даже новой винтовкой обзавелся, а он за спиной болтается. А в руке сжимает натуральную голову, шипастый металлический шар на основательное рукояти. Таким если врезать, второй удар может и не понадобится. Но предоставив грешнику выбор, он бы свою пальцу на такую тяжесть не променял. Ею можно куда шустрее работать, плюс универсальная и атаковать пригодно и отбиваться. Винтовку викинга не просто за спиной, а держится там сразу на двух ремнях. Быстро переходить ее не получится. Похоже, вопрос с патронами головореза так и не решили, а увесистое оружие, к которому почти нет боеприпасов, постоянно держать на изготовку не всякому понравится. Вот и переключился на булаву, раздобыв под нее книгу навыков. Или на втором старте ее взял в светящемся кубе. Кто их знает, привилегированных, что им при смерти полагается. Им ведь с самого начала все предоставляют, в то время как некоторым ничего не достается». Драка покрутил головой и громким голосом абсолютно уверенного в себе человека заявил. «Это мы удачно мимо ехали. Никого нет, мы первыми успели. Шток, позвони Липпе, скажи, что этот кадр наш, пусть не суетится. Гок, не стой, притащи мне его». «Все, что за рынком, это кварталы латника», — угрюмо ответил парень в мотоциклеатном костюме и почти с таким же шлемом, как и у грешника. Впрочем, все, кроме Драков, похожих фиголяли. Может, и не слишком удобно все время столь серьезные головные уборы таскать, зато скальпы целее будут. Драка, продолжая крутить голову, ответил что-то неразборчивое. Похоже, негативное или даже ругательное. В адрес упомянутого латника. А затем прокричал. «Эй, мясо! Радуйся! Тебе повезло, что приехали мы, а не латник. Выходи давай!» «Обещаю, больно не будет!» «Ну что за дебил?» Вздохнул Гришний, кроем глаза, следя за Гоком и девушкой рядом с ним. Они уверенно направлялись в сторону крана. И причина их уверенной поступи очевидна. Оба в телефоны неотрывно поглядывают, там отображается источник притягательного для убийц сигнала. Вот они уже на месте. Вот недоуменно разводят пальцами по экранам, увеличивая размеры картинок вот головами закрытили, пытаясь понять, что же здесь не так. Наверняка понимают, что телефон может находиться на другом уровне, но так как дело происходит на открытом пространстве, слегка растерялись. «Что у вас там? Снова в трех соснах заблудились?» прокричал Драко, поняв, что у подчиненных возникли сложности. «Мы на месте, но его здесь нет!» — крикнул в ответ Гок. «Может, тоже в канализацию залез, как вчерашний засранец?» Знакомая по первому дню, разволосая девушка, стоявшая возле драка, скинула руку. «Бараны! Наверх посмотрите!» Все присутствующие задроли головы. Даже пара охранников, присматривавших за связанными пленниками, не удержалась. «Ну, посмотрел!» — крикнул Гог. «И что там каприска?» «Слепая тетеря!» — прошептал грешник. Специально ведь старался, уискивал именно черную леску, чтобы заметнее получилось. Да и сам вибрирующий аппарат, не сказать, что невидимый объект. Но нет же, ближе всех к телефону находится, но не видит. Наверное, на фоне кранового крюка не выделяется. Спасибо каприске, снизошла до пояснений. «Телефон над вами висит!» «Что за хрень?» — воскликнул Гок. «Драка!» «Здесь что-то не так. Зачем корм это сделал?» Вожак неотрывно, глядя на телефон, еле заметно кивнул. «Да, мясо здесь какое-то непонятное. Краб, бери нимфу и в темпе наверх. Видишь, когда эта нитка тянется? Срежьте ее и посмотрим, как он прятаться после этого». «Чем дальше, тем тише», — говорил лидер, и последние слова грешник не расслышал. «Но суть задумки драка понятна». Он хочет заполучить телефон, после чего оттащить его подальше, дабы высветилась отметка истинного местоположения владельца. И посылает не одного человека, а пару, потому что не такой уж самоуверенный глупец, насторожился, столкнувшись с нешаблонным поведением жертвы. Из машины вышел еще один парень, доведя общее количество противников до восьми. «Драка, я дозвонился до Липпы. Он сказал, что ты не прав что латник будет недоволен». Гок, продолжая таращиться на подтянутый к самому крику телефон, не опасаюсь что его подслушает жертва, мрачно заявил. «А я с ребятами латника вчера по паре пивка дернул, когда у набережной с ними столкнулись. Они трепали, что их в этом районе чуть не прижали усиленные корявые. Говорили, что те нереально быстрые, как пули. Наверное, где-то рядом такое же логово, кто где корса сожрали». Про таких и балда рассказывал Сказал на это, звонивши по телефону. Они от этих гаков еле ушли. Судя по словам Драка, его зовут Шток. «Балда не здесь нарвался», — сказала каприска, «И у них группа полный отстой. Они все такие нобы, что их только вораны не гоняют». А Драка вытащил из разгрузки рацию и что-то негрумко в нее произнес, глядя в сторону, куда ушли краб и нимфа. Похоже, предупреждает в парочку, что есть риск повстречаться с необычными гаками. Даже оперативной связью успели обзавестись. Какие продуманные. Может, да ну его. Не лучше ли свалить отсюда, покуда есть возможность? Это ведь уже не терухли, повстречавшиеся в первый день. Драка и прочее научились убивать, свыклись с кровью. И, разумеется, усилились. Может, уровнями до грешника не дотянулись, может, и по всяким параметрам уступают. На их восемь, и на старте им досталось гораздо больше бонусов. Но если сейчас отступят, даже не показавшись врагам на глаза, придется и дальше отступать. Охотники за головами умеют, уже не подставляются так откровенно, как поначалу. Надо практиковаться именно сейчас, пока они всерьез не заматерели. Наглядно продемонстрировать все недостатки избранного ими способа развития. Всегда и всюду прилагать все усилия ради того, чтобы охота на тех, кому не повезло, перестала казаться перспективным способом развития. Мысленно представляя, как краб с нимфой поднимаются все выше и выше, грешник понял, что вот-вот и начнется. Потянулся за луком, вытащил первую стрелу, наложил на тетиву. Позиция у него удобная, менять нет смысла. Специально сюда уселся, полагаю что если убийцы заявятся на машине, остановятся аккурат под ней. Так и получилось. Пришло время выбирать первоочередную цель. Хотелось бы, конечно, драка успокоить, но тот отошел от машины в другую сторону и теперь стоит слишком неудобно. Что до него, что то каприски метров сорок. Плюс при стрельбе сверху вниз – приходится брать серьезную поправку на превышение, что осложняет процесс. Попасть грешник, скорее всего, попадет. А вот серьезно ли выйдет рано или нет, неизвестно. Да, гибель или тяжелое ранение лидера – это сильнейший удар по всей группе. Но с такими раскладами придется эту цель оставить на потом. Раз так, надо выбирать тех, кто могут навредить грешнику издали. Каприска отпадает, она стоит рядом с лидером, это далековато. Да и винтовки при ней не видать. Остается викинг и шток, у которого за плечом болтается малогабаритный арбалет. У обоих оружие не наготове но это вещь недолго исправить. Прикинув расположение целей, рабормотал. «Прости, викинг, но тебе снова пора в Волгалу». «Да, почти метров тридцать будет». С такой дистанции, да по человеку, открыто стоящему в полный рост, грешник не промахнется. «Краб-нимфа!» нетерпеливо прокричал Драка, игнорируя рацию. и в этом где застряли, мать вашу!» «Мы тут, все нормально!» послышалось сверху. При этих словах из пустого оконного проема высунулись парень с девушкой и помахали руками. «Почему гребаный телефон все еще болтается?» продолжил допрос лидер а там окошко завалено трубами. Мясо через него привязывал. Не можем достать до лески. Сейчас расчистим. в этом до вечера собрались возиться? Давайте быстрее!» грешник прекрасно понимал суть возникших перед парочкой затруднений. Но еще бы ему не понимать, если сам же эти затруднения и создал. Леска от телефона тянулась никуда попало а в небольшое техническое оконце. И перед ним он устроил непроходимый завал, из труб, арматуры и мешков с непонятным содержимым. Не сказать, что серьезная баррикада, но 2-3 минуты на ее разборку уйдет. Очень уж там неудобное место. Узкий проход между стеной и высоченным штабелем, подготовленных под укладку труб. Сумрак царит даже в ясный день, потому что единственный источник света сейчас заморован. Может, какого-то ума эти мерзавцы нахватались, но его оказалось не настолько много, чтобы бдительно относиться к простой с виду физической работе. Когда одну из труб завали не смогли оттащить дальше в коридор, не догадались, что неспроста. Решили упростить себе задачу. Попросту протолкнули ее в окно, из которого она и так частично выглядывала, и та наклонилась, после чего отправилась в полет с 20-ти высоты. Приблизительно на уровне третьего этажа веревка, которая разматывалась вслед за тяжеленной железякой, натянулась и рывком выдернула ступы, удерживающие трубы в штабеле. Гришник еще в процессе охоты на Гаков приметил это место. Удивился тому, что строители, по сути, сами создали прекрасную ловушку. Почти не понадобилось ничего дорабатывать. Какая-то у них неправильная техника безопасности. И сейчас эта ловушка сработала». Даже здесь, в крыле, которое располагалось в метрах семидесяти от места событий, дрогнули стены. Хотя скорее это воображение сыграло после того, как по ушам ударил звук рассыпающегося тяжелого железа. Кто-то успел тонко вскрикнуть, но на этом все. Лишь металл продолжал грохотать, а из технического оконца сыпался мусор и обильно струилась пыль, зависая белесым облачком. Телефон тут же упал на землю, ведь леска перестала его удерживать, но никто не обратил на это внимания. Все уставились на техническое оконце, пытаясь высмотреть, что же там происходит. В сторону грешника сейчас никто даже не косился. Можно действовать свободно. Отбросил за спину пустой мешок, через прорехи в котором до этого взирал на происходящее, не выдавая позицию своей прекрасной физиономией, маячившей в окне. Поднялся во весь рост, вскинул лук, натянул. Моментально отпустил тетиву. Стрела слетела с высоты четвертого этажа, завершив свой недолгий путь в виске викинга. Да, и вправду волгала получилось. подорожник здесь уже не поможет. Все прошло даже удачнее, чем планировалось. Трубы так и продолжали грохотать, рассыпаясь по узкому коридору и перемалывая стальными жерновами, попавших под раздачу краба и нимфу. Хлопок тетивый и стук стрелы, а кость в этом шуме затерялись. Да и викинг стоял особняком слишком близко к позиции грешника, и в его сторону сейчас, разумеется, никто не смотрел. Уже не торопясь, потянулся за второй стрелой. «На этот раз цель не настолько удобная, надо не суетиться, провести выстрел по всем правилам. Глядишь, получится добиться схожего результата». «Не получилось». «Нет, несмотря на все неудобства, грешник попал, причем в голову». Но стрела, прилетев сзади и сверху, вошла по касательной под духом, направилась дальше в скулу, выбралась под щекой и, разбрасывая выбитые зубы, почти наполовину выглянула изо рта. Рана выглядит нехорошо, но на смертельную не похоже. «Драка может и рад на такое завизжать с недорезанной свиньей, но с вокальными данными у него сейчас не все хорошо» потому лишь замычал невнятно, задергался, сжав челюсти на древке, и, на удивление, быстро сориентировавшись, метнулся под защиту пикапа. Хотя, скорее, ему просто повезло угадать с направлением, как-то очень уж неуверенно двигался, будто зомби. Остальные головорезы и без приказов поняли, что на месте стоять нежелательно. Тоже заметались, забегали. Кто-то догадался броситься вслед за лидером, прячась за машину, но другие оказались не столь расторопными. Продолжая стоять в окне во весь рост, грешник начал посылать вниз стрелу за стрелой. Две первые ушли в молоко. Дистанция великовата, чтобы метко поражать цели, стремительно перемещающиеся понизу мимо окна. Но тут Гок подставился, превратился в прекрасную мишень, когда бросился прямиком к позиции, надеясь найти защиту в здании или, вознамерившись в одиночку, разобраться с обнаглевшим мясом. И вновь пролилась кровь. Хорошо прилетела, в основании шеи, да сверху вниз. Стрела глубоко в тело ушла и наворотила там дел. Гок моментально сник, присел на корточки покачался из стороны в сторону, да так и завалился на спину, пожабь и поджав ноги. Гришник попытался достать девушку, у улепятывавшую в противоположное крыло. Она тоже удалялась от позиции по прямой, даже не пытаясь двигаться зигзагами. И это, несмотря на приличную дистанцию, позволяло надеяться на успешный выстрел. Ожидания оправдались. Не сказать, что успех такой уж великий, но бедро ей покалечило основательно. Учитывая ширину наконечника, рана тяжелая и кровавая. Вон как завалилась, в один миг, будто топором подрубленная. А дальше инициатива начала ускользать из рук. Щелкнул выстрел. И не просто щелкнул, а при этом кольнул грешника ощутимо, будто разряд слабого электрического тока пробежал по голове, оставив кисловатое ощущение на языке. Его это не удивило, потому что уже сталкивался, когда пытался испытывать новый навык, подставляясь под брошенные ввысь в тяжелые камни или позволяя лидерам обезьян стукнуть по себе палкой. «Да, это сработало раритетное отражение». Увлекшись расстрелом мечащихся убийц и переполненной уверенностью, что одну атаку переживет без потерь, так и нарвался на ту самую атаку, разрядивши защитное умение. Оказывается, каприска не просто успела спрятаться за машиной. Она достала из нее знакомую винтовку с розовым ложем и прикладом, скинула ее к плечу и выстрелила без задержки на прицеливание, что выдавало в ней то ли уверенную в себе профи, то ли суетливого дилетанта. «Судя потому, что попала в голову, вернее, первое. Скосив взгляд, грешник увидел, как девушка деловито отводит затвор и отработанным движением вкладывает новый патрон. Взгляды схлестнулись, и ни малейшего намека на растерянность грешник в ее глазах не увидел. Невозмутимо подмекнув девушке, метнулся в глубину помещения, скрывшись из виду. Не забыв обновить отражение, помчался дальше. То разгоняясь, то притормаживая, добрался до угла здания, спрыгнул на низлежайший этаж через обширный проем, оставленный неизвестным для каких надобностей. Оказавшись в недоделанном номере прекрасной планировки, пригнувшись, вышел на балкон, наложил на тетиву новую стрелу, на миг приподнял голову, оценивая обстановку, и вновь встал во весь рост, показывая себя. Хотя от предыдущей позиции он и на 40 метров не удалился, относительно пикапа сместился прилично. И с удовлетворением увидел, что каприска продолжает таращиться в сторону окна, где его уже нет. Девушка при этом что-то тараторила, то и дело скашивая взгляд на драка. Тот сидел, прислонившись спиной к машине и зачем-то держался обеими руками за древко стрелы, так и торчавший из его пробитого лица. «Шток» вместо того, чтобы через прицел арбалета выискивать цель, тоже сидел рядом с лидером и торопливо тыкал пальцем в телефон – при этом истерично выкрикивая приблизительно одно и то же. «Это он! Это точно он! Да, капец!» Вторая девушка так и не поднялась, но и без дела не лежала. Она на боку отползала с того места, где схлопотала стрелу, направляясь почему-то уже не к зданию, до которого ей оставалось всего ничего, а к машине. Возможно, из-за шока не осознавала, что здорово подставляются, столь неспешно перемещаясь по открытой местности а спешить у нее не получается. Пробитая нога бестолково волочится разваренной макарониной. Или парализовала, или малейшее движение конечности вызывает нестерпимую боль. Подстреленную грешник счел самой несерьезной противницей, к тому же она находится дальше всех. Нет смысла выдавать противнику столь блестящий, выполненный обход ради столь никчемной цели. Драка, заехал во внутренний двор подковообразного здания, совершил фатальную ошибку ведь теперь его шайку можно расстреливать с трех сторон, перемещаясь по детально изученной стройке. Головорезы это пока что не осознавали, но сейчас их несостоявшаяся жертва устроит наглядное объяснение. Хотелось бы в первую очередь успокоить каприску, но грешника куда больше напрягал телефон рукавштока, чем розовая винтовка. Кто знает, что он с ним делает, вдруг подмогу вызвать пытается. Поэтому выстрелил ему в голову, Надеясь, что девушка при этом растеряется, не сразу определит, что лук хлопнул уже не на старой позиции, да и стрелы прилетают с другого направления. Увы, надежда не оправдалась. каприз рванула вперед и в сторону чуть ли не одновременно с хлопком тетивы. И секунды не прошло, как девушка укрылась за бампером машины, безошибочно определив, какое направление стало опасным. А штук начал прерывисто подбывать, будто больного волка пытался изобразить и тряс при этом головой, из которой торчала глубоко зашедшая стрела. Зрелище смотрелось омерзительно, руки сами рвались покончить с этим, но грешник не стал добивать раненого. Зачем стрелу лишнюю тратить, это уже не боец «Ты почему не подох, тварь?» истерично прокричала из-за машины каприска, и тут же на миг высунулась, чтобы немедленно снова скользнуть вниз. Грешник, ожидавший от нее какого-нибудь стремительного маневра, Выстрелить успел, но стрела бессильно стукнула по самому краю бампера и срикошетила, пролетев через то место, где миг назад виднелась голова девушки. «Промазал упырь!» Гришник попятился к дверному проему, там развернулся и метнулся вглубь здания. Снова спрыгнул на следующий этаж и начал спускаться дальше и дальше, используя предварительно разведанные лазейки. На самом низу он оказался за секунду до того, как туда через оконный проем влетела каприска. Похоже, пока он спускался, девушка еще несколько раз спровоцировала его на выстрел, но отклика не получила и потому решила, что раз противник не реагирует, это неспроста. Возможно, предположила, что он опять перемещается по подкове, дабы снова оказаться у нее за спиной. А раз так нельзя на незащищенном месте оставаться, надо срочно менять позицию на более прикрытую». Вообще-то грешник замыслил иной план действий, но также предвидел, что особа с розовыми волосами способна поступить непредсказуемо. Потому и выскочил именно сюда, на край стройки, ближе всего располагавшейся к машине. И даже с учетом того, что предвидение сработало, Каприска сумела удивить. Очень уж оперативно здесь оказалось. Задержись грешник на пару секунды и она бы стояла сейчас напротив него с оружием на изготовку, а не запрыгивала в окно. Но и слегка запоздав, девушка оказалась в выигрышной ситуации. Лук оружие громоздкая и не настолько удобная как винтовка. Невозможно держать его постоянно наготове готове. С огнестрелом другое дело. Главное его зарядить, взвести и снять с предохранителя. А потом остается мелочь, навестись на цель до да потянуть за спусковой крючок. Грижник понимал, что поле вылетит чуть раньше, чем стрела. Даже не подумал, сработать на опережение нет смысла. Вместо этого попытался увернуться. Изобразил ложный рывок в одну сторону, затем в другую. Увы, уловки не сработали. Щелкнул выстрел, громковатый за счет частично замкнутого помещения. По телу пробежал разряд, сильнее всего проявивший себя в верхней части живота, куда прилетела пуля. Раритетное отражение спасло от ранения, но теперь оно надолго отправилось на перезарядку. Если первый раз повесил навык заранее, после разряда его пришлось возобновить, сливая всю накопившуюся энергию тела. Эта девушка стреляла чересчур быстро, уверенно и чертовски метко. А ведь тогда, на отмеле в начале знакомства, она не походила на опытного снайпера. Возможно, неплохо нахватывалось параметров, и они кардинально сказались на результативности обращения с винтовкой. «Да что с тобой не так?» Нервно воскликнула каприска, потрясённо уставившись на грешника, который никак не отреагировал на попадание пули. Сейчас он невозмутимо и неспешно накладывал стрелу на тетиву. Торопиться некуда. Простейшую винтовку быстро не перезарядишь. У неё даже магазина нет. После каждого выстрела приходится заново патрон в патронник вставлять. Похоже, с навыками отражения урона разволосая не только не сталкивалась, но даже не слышала о таких фокусах. Слишком уж потрясённо выглядит, будто чудо немыслимое узрело. Даже не пытается перезаряжаться и потому больше не смотрится опасной противницей. Вообще-то грешник не намеревался стрелять. Он верно себе планировал задать каприски несколько вопросов, но та внезапно встрепенувшись резко развернулась, метнулась назад и попыталась перепрыгнуть через высокий подоконник. Если у неё это выйдет без заминок, остановить не получится». «Лучше не испытывай судьбу. Позволь ей оказаться на улице, и кто знает, как там дальше повернется». Стреляет она прекрасно, а раритетное движение перезарядится не скоро. «Хлопоктите вы!» Девушка вскрикнула, вместо прыжка навалилась на подоконник грудью, со стоном сползла на бетонный пол. Раноскверная, это уже не собеседник. Он, даже выругаться не смогла, скользнула по грешнику взглядом, в котором не осталось ничего» кроме боли. Он, может, и не лучший в мире человек, но и не живодер, обожающий чужие мучения. Потому без промедления хватил палец, взмахнул посильнее и врезал по розовой шевелюре, забрызгав стену кровью. Так лучше для всех. Теперь каприске не придется медленно и мучительно умирать. И в то же время не факт, что она при смерти. А вдруг оклемается и стрелу в спину выпустит. Это опасный враг, а враг не должен жить» подхватил появившийся контейнер и выглянул на улицу. Вроде тихо. Бой выдался столь скоротечным, что подраненная противница до сих пор продолжает ползти к машине. Да, она это делает неспешно, но и не сказать, что скорость улиточная. Решившись, выбрался наружу, обошел пикап, присел перед драка. Того ранило куда серьезнее, чем показалось вначале. Может, шок. Может, удар стрелы по костям оказался столь сокрушительным, что мозги кувыркнулись? Ноль реакции на появление грешника не похож на перспективного собеседника. Ну, нет так нет. Взмах палицы — выпавший контейнер. Всё. На поле боя лишь раненое много ногу подаёт признаки жизни. Плюс в голове приходится держать, что тел краба и вишни грешник не видел. Есть вариант, что они оба или кто-то один из них — может нарисоваться в любой момент. Хорошо бы проверить, но нельзя терять темп. Кто знает, как устроена связь у привилегированных участников? Может, шток успел кому-то позвонить или сообщение сбросить. Пора отсюда сваливать. Забросав кузов пикапа, достал нож. Правила испытания не воспрепятствовали попытке освобождения пленников. Конечности у них прихвачены пластиковыми стяжками, плюс всем между скованных рук, протянули толстую веревку, чтобы передвигаться могли только сообща змейкой. Пластик резался легко, веревка чуть хуже, но без труда поддавалась. Минуты не прошло, и несчастливые коллеги, кто как расселись на полу кузова, растирая конечности и поглядывая на освободителя с разными оттенками, недоумения и надежды. Грешник, никому конкретно не обращаясь, поинтересовался. «Кто-нибудь сможет сесть за руль?» «Этого пикапа?» Спросил черноволосый парень с седой или мастерски выкрашенной прядью в прическе. «Нет, блин, я, конечно же, за подъемный кран спрашиваю. Так сможешь или нет?» «Ты о пикапе или что?» Продолжал притормаживать парень. «Ну, да. Бегом в кабину, разбирайся». Спрыгнул на землю и поспешил к раненной девушке. Та слишком долго оставалось без присмотра, и до нее наконец дошло, что возле машины ловить уже нечего». Разлеглась в шагах пятнадцати, достала телефон и что-то пытается с ним сделать. «А ну стоять!» — воскликнул грешник, приближаясь. «Ты кому это звонить собралась?» Подойдя, выхватил телефон, но заглянуть в него не успел. Отвлекся на звук двигателя за спиной. и Пикап, едва заведясь, тут же сорвался с места под скрежет насилуемой коробки передач. Затем задним ходом пронесся до забора, ограждающего стройку, сшиб его секцию... Выскочил на улицу, удачно развернувшись при этом лишь благодаря удару оброшенный в фургон, а не мастерство водителя. А затем газанул, загремел мнущимся металлом и помчался куда-то вдаль. Грешнику оставалось только зубы сжать. Машинально сунув карман трофейный телефон, он торопливо составлял новый план действий. Запаниковавший пленник или неправильно понял приказ, или вообще ничего не понял... Придется смириться с тем, что из-за него грешник остался без машины и, следовательно, уходить отсюда придется на своих двоих. Вещи он заранее припрятал в укромном местечке на втором этаже недостроенного отеля. Но надо не забывать про трофеи. Почти все рюкзаки и сумки охотников за мясом уехали в пикапе. Однако выпавшие из убитых контейнеры остались. Если верить добытой поисковой информации, книги навыков чаще достаются именно из тех созданий, у которых эти самые навыки имеются. И не только о неразумных существах идёт речь, к участникам это тоже относится. Нельзя бросать потенциально полезнейшее добро. «Лежать на месте!» – скомандовал грешник и бросился собирать ценности. Спасибо викингу, он почему-то не оставил свой достаточно объёмный рюкзак в машине. Даже жалко такого доброго человека». Ведь если ему при новом старте не выделили второй алтарь воскрешения, это конец игры. Больше на мясо поохотиться не получится. Гришник собрал контейнеры, оружие, телефоны и браслеты. Все это бегом, торопливо, без удумчивости. По карманам могли найтись другие ценности, но нет времени устраивать тщательный обыск. Утолив жажду мародерства, вновь направился к раненой. Вот теперь действительно пора уносить ноги целых три ноги и одну пострадавшую.